14. Перо системы Уотермана. Утром Кэмпбелл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда. Разве только маленькие слоновые глазки стали побольше? За ночь под глазами легла темная тень. В столовой Кэмпбелл взял газету и механически стал проглядывать объявления сдающихся в наём домах, как это делал последние дни. Поймал себя на этом. Усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе, мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба, сконфузился и ушел. Было уже время идти в контору, но Кэмбл вернулся обратно в спальню, заперся на ключ, еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые, и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же, да более ясный, розово-черный переплет на груди у нее, и смешные, и кривые, и тоненькие ноги у него. Когда прозвонили к завтраку, Кэмбл очнулся и понял, думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких, до неба каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед до конца. Кэмбл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди кэмбл чек на 30 фунтов, которые у него лежали еще в банке. Порвал полученный от О'Келли чек на 50 фунтов. И тут увидел. Ручка, которую он писал, была ручка О'Келли. Очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кэмбла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана, «Waterman's fountain pen». И теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли. Кэмбл мучительно наморщил лоб. Все остальное было определенно и просто, а это было страшно трудно с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кэмбл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке, как бы это в самом деле. Итак, с озабоченным и наморщенным видом вошел в кабинет О'Келли. О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами, так же, как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кэмбл увидел — О'Келли не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли. Растерянно Кэмбл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол. «Вот ваша ручка. Вы ее забыли. Я должен отдать». Акелли изумленно распялил глаза и переводил их с ручки Уотермана на растерянного кэмбла и из кэмбла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом и лопнул. «Боже ты мой! Перо Уотермана! Кэмбл, вы... вы неподражаемы!» Теперь это был тот самый... Это был О Келли. Кэмпбелл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаге. Кэмбел не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал. Страшно устал. Никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему Бобби. «Я убил мистера О'Келли, адвоката». Пожалуйста, поскорее отведите меня куда надо. Я очень устал. Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал, сумасшедший, что Кэмбел добавил: "Но ну, пойдите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей". Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз по переулку сапожника Джона. Шли молча между гладких до неба поднимавшихся стен. И сквозь туман воспоминалось Кэмблу. Так, без конца, он уже шел когда-то между двух гладких, нескончаемых стен.